Глава 10. О науке управлений. Министерство о было, как всем известно, важнейшее из министерств. Ни одно общественное дело не могло быть приведено в исполнение без одобрения Министерства о конечностей. Однако немыслимо было осуществить очевиднейшее право и уничтожить очевиднейшую несправедливость помимо Министерства о конечностей.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 целью которого было взорвать весь парламент вместе с королём Яковом I. Был раскрыт, и участники его во главе с Гаем Фоксом казнены. «Бушель» — мера объёма жидкостей и сыпучих веществ в системе английских мер. Конец примечания. Это знаменитое учреждение выступило на сцену, когда государственные мужи открыли единственно верный принцип трудного искусства управления.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 Всё это верно, но Министерство околичностей пошло ещё дальше, ибо Министерство околичностей регулярно изо дня в день пускало в ход удивительное, могущественное колесо государственного управления. Как не делать этого? Ибо Министерство околичностей всегда готово было обрушиться на неблагоразумного родителя об общественной пользе, который собирался сделать это или мог бы в силу какой-нибудь удивительной случайности ухитриться сделать это обрушивалась на него и уничтожала его отношениями, разъяснениями и предписаниями. Благодаря этой национальной эффективности Министерство о околичностей вмешивалось решительно во всё – Механики, естествоиспытатели, солдаты, моряки, просители, авторы воспоминаний, предъявители исков, предъявители встречных исков, предъявители отводов к искам, работодатели, работоискатели, люди, не награжденные по заслугам и люди, не наказанные за преступления, все без разбора увязали в бумагах Министерства околичностей. Много людей пропадало в Министерстве околичностей. Несчастливцы, добивавшиеся исправления несправедливостей, составители проектов всеобщего благополучия, пробравшиеся с великим трудом и муками сквозь другие министерства, и как водятся, запуганные в одних, обойдённые в других, обманутые в третьих, попадали в конце концов в министерство окаличностей, им больше уж не показывались на свет Божий.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 Семья Полип уже довольно давно помогала управлять Министерством околечностей. Та ветвь семьи, которой принадлежал Тит Полип, считала эту функцию своим прирождённым правом. И отнеслась бы с негодованием ко всякой другой семье, если бы та вздумала оспаривать это правило. Семья Полип была очень родовитая и распространённая. Она была рассеяна по всем государственным учреждениям и занимала всевозможные государственные места. Одно из двух. Или нация была обязана полипам, или полипы были обязаны нации. Вопрос этот не был решён единогласно. У полипов было своё мнение, у нации своё.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 При аристократических привычках Полипа-младшего трёх девиц, миссис Полип, урождённый Пузырь, и самого мистера Тита Полипа, сроки между получками жалованья казались последнему длиннее, чем ему хотелось бы, что он приписывал скоредности страны. Мистер Артур Кленнам в пятый раз явился к мистеру Титу Полипу в Министерство околичностей.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 Артур к Леннам подошёл к ветхому домику с покосившимся обшарпанным фасадом, маленькими слепыми окнами и крошечным подъездом, напоминавшим жилетный карман, и убедился, что это и есть номер 24 Мьюз-стрит, Гросвеннер-сквер. По запаху, исходившему от него, дом напоминал бутылку, наполненную крепким запахом конюшни, и, когда Лакия отворил дверь к показалось бы, он откупорил эту бутылку.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 «Будьте добры передать эту карточку мистеру Титу Полипу и сообщить, что я сейчас виделся с молодым мистером Полипом, который направил меня сюда». Лакей, у которого была такая масса пуговиц, с гербом Полипов, словно он представлял собой ларчик с фамильными драгоценностями, закрытыми наглухо, подумал немного над карточкой и сказал, «Пожалуйте».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 В этом втором фиале заключался, по-видимому, экстракт из помойного ведра. После небольшой суматохи в тесном проходе, происшедшей из-за того, что лакей храбро распахнул дверь в тёмную столовую, но, увидев там кого-то, в ужасе отпрянул на посетителя, который оказался запертым в тесной задней комнате. Тут он мог наслаждаться ароматами обеих бутылок разом,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 Мистер Полеп помнил ещё то время, когда страна была не так скоредна, и Министерство околичностей не подвергалось таким нападкам. Много лет он обматывал свою шею белым галстуком, а шею страны — петлёй бумажного делопроизводства. Его манжеты и воротничок, его манеры и голос дышали непреклонностью — На нём была массивная цепочка со связкой печаток, всю штук, застёгнутые до края них пределов, брюки без единой складки и несгибающиеся сапоги. Он был великолепен, массивен, несокрушим и неприступен. Казалось, он всю жизнь позировал для портрета перед сэром Томасом Лоуренсом. Примечание. Лоуренс Томас. Годы жизни. С 1769 по 1830 Известный английский художник-портретист. Конец примечания. «Мистер Кленнам», — сказал мистер Полеп, — «садитесь». Мистер Кленнам сел. «Вы, кажется, заходили ко мне в Министерство о личностей продолжал мистер Полеп, произнося это последнее слово, как будто бы в нём было двадцать пять слогов. «Я позволил себе эту смелость».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 «Этому представлению или утвердить его?» «Я полагаю, так и было в действительности?» «Министерство о околичностей не отвечает за предположения частных лиц», сказал мистер Полип. «Могу ли я получить официальную справку о положении этого дела?» «Каждому представителю публики», ответил мистер Полип, с видимой неохотой упоминая об этом тёмном существе как о своём естественном враге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 Мистер Полип поклонился ледяным поклоном, как оскорблённый отец семейства и как оскорблённый хозяин джентльменской резиденции. Мистер Кленнам тоже поклонился и был выпровожден на улицу замызганным лакеем. Он решился испытать своё терпение и попробовать добиться толку в Министерстве околичностей, так, он ещё раз отправился в Министерство околичностей и послал свою карточку мистеру Полипу-младшему через курьера, который угощался тёртым картофелем с подливкой за перегородкой приёмной и с большой неохотой оторвался от своей еды. Кленном снова был допущен к Полипу-младшему, который по-прежнему сидел у камина, но теперь подогревал колени.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 В чём заключается иск правительства к несостоятельному должнику Дориту? «Послушайте, постойте, вы ужасно настойчивы. Ведь вы не получили разрешение», — сказал Полип-младший, видя, что дело принимает серьёзный оборот. «Я желал бы знать», — сказал Артур и повторил ту же фразу.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 «Ну, послушайте же, постойте, вам лучше обратиться к секретарю, к мистеру Уоблеру», вымолвил он наконец, потянувшись к колокольчику и дёрнув шнурок. «Дженкинсон!» Артур Кленном, сознавая, что теперь он захвачен водоворотом Министерства околичностей и должен отдаться течению, последовал за курьером через двор в другую часть здания, где его провожатый указал ему кабинет мистера Уоблера».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 Тогда он устроил состязание и держал за собаку огромные пари. «Что же бы вы думали, сэр? Подкупили какую-то каналью, напоили собаку пьяной и её хозяина обобрали начисто?» «Мистер облер сказал посетитель. Джентльмен, намазывавший мармелад, возразил, не отрываясь от своего занятия. «Как звали собаку?» «Звали её Милка», — ответил другой джентльмен. Владелица уверяет, что она, как две капли воды, похожа на его старую тётку, от которой он ожидает наследство. В особенности, когда ворчит. «Мистер Уоблер», — сказал посетитель. Оба джентльмена засмеялись разом. Джентльмен с ружейным дулом, найдя, что оно вычищено как следует, передал его другому, и, когда тот согласился с ним, уложил его в ящик, достал оттуда ложе и принялся полировать его носовым платком, слегка насвистывая. Мистер Облер, сказал посетитель. В чём дело? Отозвался наконец мистер Облер, с набитым ртом. Я желал бы знать, и Артур Кленнэм опять механически повторил свой вопрос. Не имею понятия, ответил мистер Облер, обращаясь, по-видимому, к своему завтраку. Никогда не слыхал об этом. Не имею никакого отношения к этому. Справьтесь лучше у мистера Клаева. Вторая дверь налево в следующем коридоре.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 Оттуда почти непрерывным потоком извергались бумаги и таким же потоком стремились обратно. Этим орудовал джентльмен номер четыре. «Я желал бы знать», — сказал Артур кленном, и повторил точно шарманка свою вечную фразу. «Так как номер первый направил его к номеру второму, а номер второй — к номеру третьему, то ему пришлось повторить её три раза. После этого его направили к номеру четвёртому». Он и ему повторил ту же фразу. Номер четвёртый был живой, красивый, хорошо одетый и симпатичный молодой человек. Тоже полип, но из более жизнерадостной линии этой фамилии. Он отвечал благодушным тоном. «О, охота вам возиться с этим делом!» «Охота мне возиться? Ну да, советую вам бросить его!» Это была настолько новая точка зрения, что Артур к Леннам Не нашёлся сразу, что ответить. «Конечно, это ваше дело. Если хотите, я дам вам целую кучу бланков для заявлений. Здесь их сколько угодно. Возьмите хоть дюжину. Но из этого ничего не выйдет», — продолжил номер четвёртый. «Неужели это такое безнадёжное дело? Извините меня, я давно не был в Англии». «Я не говорю, что оно безнадёжное», — возразил номер четвёртый с чистой сердечной улыбкой. «Я не высказываю своего мнения на этот счёт. Я только высказываю мнение насчёт вас самих. Я не думаю, что вы добьётесь чего-нибудь. Но во всяком случае вы можете действовать, как вам заблагорассудится». «По всей вероятности, речь идёт о каком-либо невыполненном контракте или что-нибудь в этом роде, не так ли?» «Право не знаю». «Хорошо».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 пока не получите ответа». «Но ведь таким путём невозможно добиться толку», вырвалось у Кленнама. Легкомысленный молодой полип мог только подивиться простодушию человека, вообразившего, что тут можно добиться толку. Скоропалительный молодой полип очень хорошо знал, что тут невозможно добиться толку.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 Если вы напишите о нём в тот департамент, а затем напишите о нём в этот департамент и не получите удовлетворительного ответа, ну, тогда... тогда пишите снова». Артур Кленном выглядел крайне смущённым. «Во всяком случае, — сказал он, — я очень благодарен вам за любезность». «Не за что», — возразил обаятельный молодой Полип. «Попытайтесь и посмотрите, придётся ли вам по вкусу».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 Артур к Леннам довольно уныло сунул пачку бланков в карман и направился к выходу по длинному каменному коридору и длинной каменной лестнице. Он подошёл уже к вертящейся двери, ведшей на улицу, и нетерпеливо дожидался, пока выйдут два человека, загораживавшие ему путь, когда услышал голос одного из них, показавшийся ему знакомым. Он взглянул на говорившего и узнал «Мистера Мигльса!» Мистер Миггльс был очень красен, краснее, чем во время путешествия. Он держал за шиворот какого-то коротенького человечка, приговаривая. «Пойдём, пойдём, мошенник, пойдём!» Это было такое неожиданное зрелище, что Артур Кленнам остановился в недоумении и с изумлением взглянул на швейцара, который отвечал ему таким же взглядом. Тем временем мистер Миггльс вытащил человечка с виду совершенно безобидного на улицу, Опомнившись, Кленном поспешил за ними и увидел, что мистер Мигльс и его враг идут рядышком по улице. Кленном живо догнал своего старого товарища по путешествию и тронул за плечо. Мистер Мигльс повернулся к нему со свирепым видом, но, признав знакомого, смягчился и дружески пожал ему руку. «Как поживаете?» — спросил мистер Мигльс. «Как дела? Я только что вернулся из путешествия. Рад вас видеть». «И я очень рад, что встретился с вами. Спасибо, спасибо». «Миссис Мигольс и ваша дочь? Здоровы, здоровёхоньки», — сказал мистер Мигольс. «Жаль только, что вы встретили меня в состоянии, отнюдь не располагающем к хладнокровию». Несмотря на холодный день, мистер Миггельс был в таком горячем настроении, что возбуждал внимание прохожих, особенно в ту минуту, когда прислонился к стене, снял шляпу и галстук и принялся усердно вытирать потные шею и голову, раскрасневшееся лицо и уши, очевидно, не придавая никакого значения общественному мнению. «Уф», — сказал мистер Миггельс, снова облачившись. «Славно. Теперь я охладился». «Вы взволнованы, мистер Миггельс. Что случилось?» «Подождите минутку, сейчас расскажу. Есть у вас время пройтись со мной по парку? Сколько угодно. Идёмте же». «Да-да, полюбуйтесь на него». Мистер Клен нам случайно взглянул на обидчика, которого мистер Мигльс так свирепо тащил за ворот. «На него стоит полюбоваться, на этого молодца «Сказать правду, любоваться-то было нечем». Ни в отношении размеров, не в отношении костюма. Это был коротенький и коренастый делового вида человек с идеющими волосами и с возникшими от глубоких размышлений складками на лбу, точно вырезанными на твёрдом дереве. Он был в приличном, хотя несколько поношенном чёрном костюме и с виду казался толковым ремесленником. Он держал в руке футляр от очков и вертел им туда и сюда с тем особенным движением большого пальца, которое свойственно только людям, привыкшим к работе с инструментами. «Вы отправитесь с нами», сказал мистер Мигель с угрожающим тоном. «И я вас сейчас познакомлю. Ну, трогай». Клен нам спрашивал себя мысленно, направляясь по кратчайшей дороге в парк, что такое мог сделать этот человек, беспрекословно повиновавшийся мистеру Мигельсу,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 А если он не был преступником, то почему же мистер Миггельс тащил его за шиворот из Министерства околичностей? Он заметил, что человек этот смущал не только его, но и самого мистера Миггельса, так как разговор по дороге в парк решительно не клеился, и глаза мистера Миггельса постоянно обращались к незнакомцу, хотя бы он говорил о чём-нибудь совершенно другом. Наконец, когда они вошли в аллею, мистер Миггельс остановился и сказал...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 «Нет, а между тем это так, он преступник. Какое же преступление он совершил? Убийство, разбой, поджог, подлог, мошенничество, грабёж на большой дороге, кражу, заговор, обман?» «Что вы на это ответите, а?» «Я отвечу», — возразил Артур к заметив слабую улыбку на лице преступника. «Ни одного из этих преступлений». «Вы правы», — сказал мистер Миггельс. «Но он изобретатель и вздумал употребить свою изобретательность на пользу страны, а потому явный преступник, сэр». Артур взглянул на Дойса, который покачал головой. «Дойс», — сказал мистер Миггельс, — «кузнец и механик. Он не ведёт больших дел, но известен как очень способный изобретатель».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 «С хвостиком», — повторил мистер Мигельс, — «тем хуже для вас. Ну, с э, мистер Кленном. Он обращается к правительству. С того момента, как обратился к правительству, он становится преступником». «Сэр», — продолжил мистер Мигельс, которому угрожала очевидная опасность, снова разгорячиться, «он перестаёт быть невинным гражданином и становится злодеем».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 «Человеком, который не имеет права распоряжаться своим временем или своей собственностью, бродиагой, от которого нужно отделаться во что бы то ни стало, которого нужно извести всеми возможными средствами». После утреннего опыта Кленнам мог легче поверить этому, чем думал мистер Мегльс. «Полно вам вертеть футляром, Дойс?» — воскликнул мистер Мегльс. «Расскажите лучше мистеру Кленнаму то, что вы рассказывали мне».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 издание, в котором собраны биографии выдающихся преступников, заключённых в тюрьму Нью-Гейт в Лондоне. Конец примечания. «Вот», — сказал мистер Миггельс, — «как видите, я не преувеличиваю. Теперь вы поверите мне, если я доскажу остальное?» После этого предисловия мистер Миггельс приступил к рассказу.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 «Теперь, — сказал мистер Мегольс, — вы знаете всё о Дойсе. Кроме разве того, это вовсе не улучшает моего настроения, что он даже теперь не жалуется». «Вы, должно быть, очень терпеливы, — сказала Артур кленном, взглянув на Дойса с некоторым удивлением, — и очень снисходительны». «Нет, — ответил тот, — настолько же, насколько всякий другой. Но больше, чем я, готов побожиться».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 «Я гораздо старше моего друга», — сказал мистер Мегульс, — «и отвечу на ваш вопрос. Никогда». «Но я полагаю, всем нам известно множество случаев», — продолжил изобретатель, «когда оно упорно цеплялось за вещи, давно устаревшие и заменённые другими, гораздо более полезными. Все согласились с этим». «Ну вот», — со вздохом сказал Дойс.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 Тут он спрятал в карман свой футляр и сказал Артуру. «Если я не жалуюсь мистер Кленном, то умею чувствовать благодарность и чувствую её к нашему общему другу. Немало времени и хлопот потратил он ради меня». Вздоры и чепуха», — сказал мистер Миггольс. Артур пристально взглянул на Даниэля Дойса.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 Мистер Мигельс оставался разгорячённым и смущённым в течение нескольких минут, потом начал охлаждаться и обретать ясность духа. «Полно, полно», — сказал он, — «не стоит сердиться. Этим ничему не поможешь. Куда вы теперь, Дойс?» «В мастерскую». «Ладно, мы все пойдём в мастерскую», — подхватил мистер Мигельс. «Мистер Кленнам, это на подворье разбитые сердца». На подворье разбитое сердце, сказал кленном, мне туда и нужно. Тем лучше, воскликнул мистер Мегальс. Идёмте же. По пути один из них, а может быть, и двое, не могли отделаться от мысли, что подворье Разбитое сердце самое подходящее место жительства для человека, которому пришлось вступить в официальные отношения с милордами и полипами. И что, пожалуй, самой Британии придётся искать квартиру на подворье «Разбитые сердца», когда её доконает Министерство околичностей.